Диск шестой. Управление временем для специалистов по продажам. Первое. Успех в продажах. В 1928 году журнал «Sales and Marketing Management» описывал результаты исследования, целью которого было узнать, насколько эффективно специалисты по продажам используют свое время. Результаты были более чем шокирующими. В среднем многие специалисты по продажам работали не более 20% времени. Полтора часа в день – с годами это открытие стало движущей силой, побудившей людей к улучшению обучения, к усовершенствованию навыков управления временем, к более тщательному контролю использования времени. Компании стали внимательнее отслеживать, как специалисты по продажам проводят время». В 1988 году тот же журнал описывал попытки улучшения эффективности труда специалистов по продажам, предпринятые за последние 60 лет. Результаты исследования оказались неутешительными. В среднем специалисты по продажам работали те же самые полтора часа в день. ничего не изменилось. Те же самые результаты были получены специалистами Колумбийского университета в Нью-Йорке. В среднем специалисты делали первый звонок потенциальному клиенту в 11 утра и последний звонок в 15.30. Все оставшееся время они разогревались, перебирали бумаги, пили кофе, уходили на обед и жаловались, как тяжело им работать. Если среди слушателей этой программы есть специалисты по продажам, то через несколько минут вы узнаете, как удвоить ваш. вашу эффективность и ваш доход. Многие специалисты по продажам уже успешно использовали этот метод, и им удалось удвоить, утроить или даже увеличить доход в четыре раза за полгода. Один человек, который использовал этот метод, утроил свой доход всего лишь за 27 дней. Давайте начнем с описания специалиста по продажам. Его работа состоит в том, чтобы продавать мера эффективности специалиста по продажам, объем проданного им товара. Все остальное, чем занимается специалист по продажам, второстепенно по сравнению с основной задачей. Поскольку основная задача продавать, то можно считать, что специалист по продажам работает только тогда, когда звонит потенциальному клиенту или встречается с ним лицом к лицу. Специалисты по продажам – единственные работники, которые просыпаются каждое утро безработными, и они ими остаются, пока не встретятся с клиентом, который может стать потенциальным покупателем. Формула успеха в продажах очень проста. Успех прямо пропорционален вашему умению устанавливать контакты. Я повторяю, Успех прямо пропорционален вашему умению устанавливать контакты. Так как продажа – это игра цифр, основанная на средних величинах, то чем больше контактов вы установите, тем успешнее вы будете, при неизменном состоянии других факторов. Я расскажу вам о трехэтапном методе успешных продаж. Эти этапы – поиск покупателя, представление товара, заключение сделки. Успешные люди – те, кто чаще других находят покупателей и заключают сделку. Если специалист по продажам не осуществляет тех продаж, которых ему хотелось бы, и не зарабатывает дохода, который хотел бы зарабатывать, то он действует неправильно. Недовольство результатом всегда объясняется просчетом или неудачей при выполнении одного из этапов продаж. При продажах нужно применять уже хорошо известное нам правило «80 на 20». Это означает, что нужно посвятить 80% времени поиску потенциальных покупателей, чтобы их было достаточно и чтобы вам больше не приходилось искать новых. Оставшиеся 20% времени посвятите всему остальному. организации, работе с бумагами, планированию, изучению материала, обсуждению продаж. Поиск потенциальных клиентов подразумевает выполнение действий, направленных на поиск и установление контактов с нужными людьми, то есть с теми, кого заинтересуют ваши товары и услуги и кто может их купить. Единственная вещь, которую продаете вы – ваше время, а ваше время ценно только тогда, когда вы разговариваете лицом к лицу с тем, кто может купить.